Лицо Прохорова сделалось совсем хмурым. Он начинал терять терпение. А по иностранной истории спросил он. Смарагдова, почитайте, это тоже Ода писатель. Смарагдов С.Н. 1805-1871 годы. Писатель, преподаватель истории и географии в различных петербургских учебных заведениях. Адъюнкт-профессор Александровского лицея, автор большого числа учебных пособий по истории. Все-то вы смеетесь. Не плакать же мне. А лучших книг по истории нет? Не отпечатано еще. Неужели же по истории так-таки и нет ничего хорошего? Как не быть? Только не на русском, а на немецком и на французском языках есть. Что же? Старцев назвал несколько исторических сочинений. «Но да это, батюшка, не про нас писано!» — заключил он. «Если по-русски плохо понимаете, так на иностранных языках поймете еще меньше!» «Да вы, кажется, не поняли меня!» — проговорил Прохоров и усмехнулся такой улыбкой, которая была обиднее улыбочек Старцева. «Я не смысла данных мне вами книг не понимаю!» До него я заставил бы себя добраться. Я цели этого чтения не понимаю. Старцев взглянул на Прохорова не то с презрением, не то с неудовольствием и отошел прочь. — А из Прохорова славный бурбон выйдет, — проговорил он, заговорив с кем-то из воспитанников. — Туп, угловат и нахален, далеко пойдет. Прохоров, между тем, оставшись один, стал ходить из угла в угол по коридору. В его голове на минуту промелькнули вопросы о том, что за человек старцев. Э, размазня с перцем, почти вслух проговорил Прохоров и быстро перешел к размышлениям о том, как подготовиться к серьезному чтению, за какие книги приняться и на чем сосредоточиться. Ему казалось, что для него нужнее и полезнее всего будет история, так как она может дать верный взгляд на общественную жизнь народов и на устройство тех или других государств. Он сознавал, что для него пропадает большая часть намеков Левашова именно потому, что он не знает истории или знает ее в таком виде, который хуже незнания. Прохоров проходил довольно долго и, наконец, по-видимому, Решился избрать известный путь. Дня через два он передал Старцеву все оставшиеся у него книги отечественных записок. «Что ж, так и не будете больше читать, господин будущий офицер?» спросил Старцев. «Так и не буду», — лаконически ответил Прохоров. «Конечно, военному человеку нужно о выправке думать. С тяжелой головой маршировать неудобно. — Вы точно про чемодан говорите, про голову-то, — усмехнулся Прохоров. — Я прежде думал, что голова тяжелеет от пьянства, а вы, вам говорите, что она и от чтения тяжелеет. Впрочем, вы это по опыту должны знать. — О, да вы нынче совсем по-армейски острите! — сердитым тоном, но с улыбочкой заметил Старцев. — Впрочем, праздного времени много. Можно или в потолок плевать, или остроумие изощрять. Я ни того, ни другого не могу делать, ответил Прохоров. Я вот занялся изучением французского языка. А, -а, а! Даже не просто учением, а изучением. Верно, в плен думаете попасть, чтобы даром путешествовать? Нет, французские книги думаю читать. Вот как. — Жаль, что вы мне прежде не посоветовали сделать это, — заметил Прохоров. — А то я столько времени даром убил. Читал критические отзывы и философские рассуждения об исторических явлениях, а самих исторических явлений не знал. Это ведь все равно, что слепому лекцию о цветах посоветовать слушать. Старцев хмуро взглянул на Прохорова. С одной стороны, ему было досадно, что этот нахал смеет свое суждение иметь. С другой стороны, он считал своим долгом допускать молодежь до свободного выражения ее мнений. В Старцеве как будто сидели два совершенно враждебные одно другому существа. Учительствующий чиновник и либеральничающий гражданин. Так вы... — Серьезно хотите теперь заняться историей? — спросил он. — Я не могу дать вам «нет», — перебил его с улыбкой Прохоров. — Я хочу теперь серьезно заняться французским языком, и в этом случае мне более других будет полезен Адольф Адольфович Пуаре. — Желаю успеха. Только вам нелегко будет изучать историю, — ироническим тоном заметил Старцев, сделав Сильное ударение на слове «Вам». — А вы еще так недавно думали, что я могу основательно научиться чему-нибудь даже по критическим статейкам, — ответил Прохоров, впадая в тон Старцева. — Нашему брату Бурбону, дай бог, и по прямому пути добраться к цели, а уж не то что по разным лабиринтам подходить к ней. Старцев в глубине души окончательно почувствовал отвращение к нахальному мальчишке и вследствие этого стал делать все усилия, чтобы быть с ним предупредительнее. — Да, с эта новая молодежь растет, — говаривал он в кругу Медникова и Левашова. — Надо дать ей свободу развиться в том направлении, в каком она хочет развиться. Посмотрим, что будет. В тоне его последней фразы слышалось сомнение в том, что из этой молодежи что-нибудь выйдет. «Но что бы ни вышло», — добавлял он, «а нас не упрекнут, что мы тормозили развитие молодых сил или ломали его направление. Довольно и без нас ломающего элемента». В сношениях с Прохоровым он стал предупредительно вежливым. Хотя в этой вежливости проглядывало что-то ироническое. Так снисходительно относятся очень сильные люди к своим бессильным собратьям, когда те пробуют показать свою силу. Когда Прохоров плохо отвечал на уроках, Старцев замечал. «Э, батюшка, как это вы такого пустяка не в состоянии вызубрить и объяснить? Это ведь ребенок поймет. Ведь тут и дело-то идет, о том периоде литературы, который можно назвать младенческим. Тогда не бог знает, какие премудрости проповедовались в ней. Это не то, что в наше время. Тогда были и в обращении две-три жиденькие идейки, вот и все. Не особенно мудрено понять. Садитесь. Потом Старцев ставил Прохорову бал. Я, впрочем, ставлю вам десять, замечал он. Мне жаль повредить вам из-за такой мелочи. Только вы приналякте. Постарайтесь все это понять. Или хоть выизубрить ко времени экзаменов. Прохоров молча выслушивал все эти ехидные речи и хладнокровно садился на место. Он смотрел на Старцева и относился к нему теперь очень просто. Раз порешив, что Старцев размазня с перцем, Прохоров холодно... Выслушивал все замечания, все шутки, все намеки Владимира Ивановича, пропуская их мимо ушей, как шум какой-нибудь трещотки или флюгорки. Более внимательно выслушивал Александр Прохоров замечания Медникова или Левашова, но и к ним он уже начал относиться критически и редко смеялся над их остротами. Эти отношения были скоро подмечены кружком, в котором. прощался Александр Прохоров. И юноши напали на своего собрата, отстаивая своих любимцев. «Да разве я вам мешаю слушать их балясы?» отвечал он. «Мне только кажется, что Левашов сделал бы лучше, если бы вместо своих исторических анекдотов посвящал все время объяснению математики и физики. Да и Медникову, Не худо бы не тратить времени на либеральные замечания, чтобы можно было делать побольше опытов. Это все развлекает только. — Ну, брат, ты просто формалист. Хочешь только, чтобы никто из программы ни на шаг не выходил, — кричали друзья. — Пусть выходит, если это пользу принесет, — спокойно возражал Александр Прохов. — А баклуши бить во время уроков не приходится. Лучше уж немногое знать, да знать основательно, а то в голове сумбур какой-то делается. Один неизвестно, за что шпильку ставит старому французскому правительству, другой темный намек делает на нашего эконома, третий тонко глумится над державиным, а меня распекает, что я после того вяло отвечаю об этом же державине.